глава 22 я металась по кухне, попеременно переключая внимание с одного блюда на другое три вида мяса гарниры, салаты, закуски десерт когда в какой-то момент обвела взглядом кухню, поняла, что она походит на настоящее поле боя и что еды наготовленной мной хватило бы наверное на целую армию. но едва мне стоило остановиться Едва дала себе шанс передохнуть, как сердце свело в нервной судороге. Руки задрожали от волнений перед грядущим, а я никак не могла позволить себе быть сейчас слабой. По счастью, именно в этот момент во входной двери повернулся ключ. Муж, очевидно, решил войти в дом самостоятельно. Я сделала глубокий вдох, вытерла руки о полотенце и, ни о чем не думая, просто вышла навстречу. Валера замер на пороге. В руках у него была куча пакетов, судя по всему, с продуктами. Миша неловко топтался рядом, но едва стоило мне появиться в поле зрения. Он тут же сделал рывок в моем направлении, но вдруг остановился, неуверенно посмотрел на свою обувь, затем вновь на меня. А я сделала то единственное, что мне хотелось сейчас. То, что показалось самым естественным и оттого самым правильным. Я шагнула к нему и раскрыла объятия. Он замешкался на несколько секунд, чтобы все же деликатно сбросить обувь, а потом просто побежал мне навстречу. Мы, наверное, выглядели со стороны так странно. Беременная женщина и мальчик, плод измены ее мужа. Мы, наверное, не должны были сближаться, но некоторые вещи не подчинялись ни логике, ни разуму. Я воспользовался своим ключом, Проговорил муж, глядя на нас со смесью самых разных эмоций на лице, с какой-то даже растерянностью, словно чувствовал себя в этот момент лишним. «Надеюсь, это не слишком нагло?» «Это и твой дом тоже», — ответила, машинально поглаживая по голове льнющего ко мне ребёнка. «Чужого, но от чего-то такого близкого». Валера неловко отвел глаза, кивнул на пакеты в своих руках. «Я тут купил кое-что». Знаю, как ты иногда увлекаешься работой и совершенно забываешь пополнить запасы. Можешь разложить все сам», — коротко предложила я и поспешно добавила. «Спасибо». Он прошел на кухню, а я опустилась перед Мишей на колени. Аккуратно убрала с лба непослушную прядь, оглядела с головы до ног, желая убедиться, что он цел. Хотя и понимала, под слоем одежды невозможно увидеть самых больных следов. Все хорошо?» шепнула, приобнимая ребенка за плечи, и выдохнула не без облегчения, когда он уверенно кивнул в ответ. Я помогла ему снять верхнюю одежду, отметив про себя, что в обновках Миша выглядит намного лучше, чем в нашу первую встречу. Но что творилось у него в душе? Ее ведь нельзя было просто взять и переодеть, невозможно починить никакими заплатами. Когда я снова повернулась к нему, заметила, как Миша жадно втянул носом запахи еды, шедший из кухни. Это было так просто, так бесхитростно и так по-детски искренне, что я невольно улыбнулась. «Скоро будем ужинать». Я провела его на кухню, где Валера уже заканчивала раскладывать продукты по полкам холодильника. Усадила на стул и придвинула к нему его Мишку, которого он мне отдал. «Кое-кто по тебе скучал», произнесла с улыбкой. Миша прижал к себе игрушку, бережно и ласково, И я отвернулась, чтобы не смущать его, а заодно, чтобы налить ему собственноручно сваренный какао. Когда я поставила перед ребенком чашку с ароматным напитком, он робко к нему принюхался, и мне вдруг стало очевидно еще одна вещь: Миша никогда раньше не пил ничего подобного. Вкусно, попробуй! подбодрила я его. Я дождалась, когда он сделает первый глоток. Улыбнулась, когда Миша жадно облизал губы, слизывая шоколадные усы. Подавшись к нему, проговорила. «Миш, нам с твоим папой поговорить надо. А ты пока пей какао, и если захочешь, можешь порисовать или почитать». Я кивнула на стопку книг на столе и альбом с набором карандашей, вещи, которые заготовила заранее в ожидании их прибытия. Миша кивнул. «Так сосредоточенно, так серьезно. словно понимал всю важность разговора, который ждал нас с его отцом. Не сговариваясь, мы с Валерой прошли на застекленную теплую веранду, которую я обставляла когда-то с такой любовью. Вспомнилось, как часто мы проводили здесь время вдвоем, по утрам, с двумя чашками горячего кофе, обмениваясь новостями и мыслями, по вечерам, разделяя на двоих любимый чай, заваренный в прозрачном чайнике. Я зачастую читала при этом книгу, Муж что-то смотрел в интернете, и нам было так хорошо, так спокойно и уютно вместе. И кто тогда мог подумать, что настанет день, когда мы станем друг другу почти чужими? Я мотнула головой, прогоняя эти горькие, разъедающие душу мысли, опустилась в любимое плетеное кресло, подняла глаза на мужа. Он стоял напротив, нависнув надо мной мощной громадой, что когда-то давало мне ощущение защищенности и силы, теперь же. странным образом давила, заставляя чувствовать себя совсем наоборот, неспокойно. «Сядь ради всего святого!» — попросила я, откидываясь на спинку кресла. «Мне не по себе, когда ты вот так...» Я передернула плечами, не договорив, но он все понял, покорно приземлился в соседнее кресло, сложив руки в замок. «Снова предоставишь мне задавать вопросы, как на допросе? Или расскажешь все сам?» кинула, когда молчание стало просто невыносимым. Он шумно выдохнул, крепче стиснул пальцы. «Прости, я просто сижу и пытаюсь не сорваться, не обнять тебя, не зацеловать, послав к черту все эти разговоры». Его взгляд лихорадочно блестел, ясно давая понять, он говорит искренне, по телу у меня пробежала дрожь, заставляя кожу покрыться миллионом мурашек, но я собрала все силы в кулак, чтобы стойко выдержать его жадный взгляд. «Это плохая идея». Выдохнула в ответ, и мне самой показалось, что голос звучит едва ли не моляще. Он кивнул, с видимым усилием отвел глаза в сторону и коротко бросил. «Наверное, ты хочешь знать о лени? «Я хочу знать правду». И снова кивок, словно тем самым принимал неизбежное. «Это не мои секреты, но сейчас... мне уже все равно». Не хочу тебя терять из-за этих непоняток, недоговорённостей, дурацких тайн. Я молча ждала продолжения. Все было сейчас лишь в его руках. «Лена позвонила мне среди ночи», — продолжил Валера. Она плакала. Ее сын попал в больницу, нужны были деньги на срочную операцию. «Но почему ночью?» — задала я самый очевидный вопрос. Она позвонила сразу, как это случилось. Выяснилось, что ребенок давно нуждался в медицинской помощи, а муж запрещал ей вести его в больницу или вызывать врача на дом. Как? Он их бил. Боялся, что при осмотре это обнаружит и. Валера развел руками, показывая, что он и сам не понимает до конца всей этой ситуации. Она была запугана. Я часто замечал, что Лена выглядит нехорошо, но на все мои вопросы она уверяла, что все в порядке. До той ночи. и ты передал ей деньги. В конверте. Да. Думаю, она не хотела, чтобы ее муж об этом знал. Ты мог сказать мне сразу. Я хотел. Но наш разговор тогда свернулся совсем не туда. Я прикусила губу. Немного помолчав, заметила так тихо, что и сама не была уверена, что сказала это вслух. Ты мог бы приехать. Он услышал. подался ко мне так близко, что наши колени соприкоснулись. Ты не ответила ни на один звонок, ни на одно сообщение. Ты настолько явно хотела забыть о моем существовании, что, явившись сюда, я в лучшем случае получил бы дверью понусу. Я хмыкнула. Это могло бы быть тебе на пользу. Только если бы после этого ты бросилась меня лечить? Усмехнулся он. На миг между нами словно бы возникла былая близость, протянулась робкая нить, но это ощущение исчезло, как только я вспомнила про визит свекрови. «Это все, Или хочешь признаться еще в чем нибудь Спросила резче, чем мне того хотелось. Он вскинул голову, уставился на меня с вопросом в глазах. «Например, в чем? «В том, у кого ты забрал Мишу на самом деле». Я особенно выделила последние слова. Муж непонимающе нахмурился, и в его недоумении не было ни капли театральщины. «Я ведь сказал тебе...» Ответил он, а его встревоженные глаза словно магнит притянули к себе мои, прочно удерживая контакт, порождая ощущение, что он желает сейчас проникнуть в мою голову и мысли. Не выдержав, я порывисто встала, повернулась спиной, вгляделась в темноту за окном, рассеиваемую лишь светом фонаря над дверью. «Ко мне приходила твоя мать». Позади меня надрывно охнуло кресло. Муж рывком поднялся с места. «Кто?» переспросила Шарашина. Твоя мать. Каменская Вера Андреевна. Помнишь еще такую? Я обернулась к нему с кривой улыбкой. Лицо Валеры потрясенно вытянулось, глаза затопила тьма. И что было тому причиной, я могла лишь гадать. «Я не понимаю», мотнул он головой. «Как она тебя нашла? Чего хотела?» «Это все, что тебя волнует?» Складка меж его бровей сделалась глубже, резче. Он явно пытался понять, что все это значит, и не находил ответа на возникающие в голове вопросы. Такое знакомое мне чувство. «Объясни толком, пожалуйста», — сдался наконец, и я ощутила на своей коже его неровное дыхание, его близость, дезориентирующую, недопустимо волнующую даже сейчас. «Я надеялась, что это ты мне объяснишь», — выдохнула, отступая на шаг, выпрямляя спину и вздергивая подбородок, словно это могло помочь мне выстоять. Он все еще выглядел растерянным и недоумевающим, поэтому я добавила. Она весьма ясно намекнула, что Миша жил у неё. Реакция, которая за этим последовала, застала меня врасплох, заставила испуганно вздрогнуть. Муж со всей силы впечатал кулак в стену, заставив ее содрогнуться, прорычал сквозь зубы, Я ее убью! Я вобрала в легкий воздух, озвучила мучивший меня все последнее время вопрос: Ты же забирал, Мишу? Как ты мог ее не узнать? Или ты просто все знал уже давно? Он повернул ко мне голову, и даже в неярком свете лампы я увидела, как полыхнули гневом его глаза. Как ты можешь так думать? Я уже не знаю, что мне думать. Он сделал несколько глубоких вдохов, оттолкнулся от стены, в которую до этого упирался кулаком. Я не видел ее, когда забирал Мишу. Было уже темно. Она вышла на крыльцо, и что-то в ее движениях показалось мне знакомым. Но я был слишком шокирован тем, что у меня есть сын, чтобы над этим задуматься в тот момент. Она молча подтолкнула Мишу мне навстречу и ушла в дом. Я не видел ее лица, не слышал голоса, И это было последним, о чем я в тот момент вообще думал. Но дом... Когда я видел ее в последний раз, она жила не там. Я не общался с ней с тех самых пор, как окончил школу и смог жить самостоятельно. Ты ведь знаешь, это Злата. Он шагнул ко мне, взял меня за плечи, требовательно сжал их, вынуждая взглянуть ему в лицо. Я тебе не лгу. Если бы я только знал, что это она... Я лихорадочно, спешно перебирала в голове то немногое, что рассказал мне ранее муж. Но ведь ты говорил, что понял сразу же, что с Мишей не очень хорошо обращались. Это было видно, потому как она толкнула его ко мне, потому как он был напуган. Я стряхнула с себя руки мужа, устала, потерев лоб, бросила. А еще твоя мать хотела продать мне информацию о том, кто произвел Мишу на свет. Я кинула на него быстрый пронзительный взгляд. «Так, может, скажешь, наконец, сам? Кто она?» Он неверище отрывисто рассмеялся. «Это настолько важно для тебя? Злата, главное ведь не то, кто она. Главное, сможешь ли ты меня простить. И ее имя тут не играет никакой роли. Я ведь могу назвать тебе любое, что это изменит. Например, Даша?» Вздернула я бровь, внимательно следя за его реакцией. Он потрясенно замер. «К чему ты ведешь? Резкий, внезапный звонок в дверь избавил меня от необходимости отвечать, и все же я сухо, скупо улыбнулась и заметила. «Что ж, хорошо, если это не она, а то было бы так неловко». «Да о чём ты, чёрт возьми, говоришь?» Я подошла к двери веранды, обернувшись уже на пороге, чтобы любезно пояснить. Я пригласила свою лучшую подругу на ужин. «Посидим все вместе, как раньше».